Глава двадцать четвертая Рейс из Парижа прибыл по расписанию. Дожидаясь, когда пассажиры начнут выходить, мы с Али стояли чуть поодаль от остальных встречающих. Держа в опущенной руке табличку с тремя фамилиями французов, Али смотрел на выход из терминала. Я же рассматривала пол. Настроение у меня было отвратительное. И это еще мягко сказано. Я знала, что совсем скоро случится беда, а вычленить угрозу из других возможных не могла. Мне оставалось лишь покорно ждать, когда судьба размахнется и швырнет кирпич в голову. Ладно мне, а если кому-то из близких? Ощущение собственной тупости, бессилия не просто злили, но доводили до бешенства. Очевидно, устав от моего мрачного вида и молчания, Гоев наклонился к уху, тихо спросил. «Что тебя беспокоит?» Отличный вопрос. Если кратко, то очень-очень многое. Скрестив руки на груди, я холодно ответила. Звероферма. Первое, что приходит на ум – на территории комплекса нет работников. Совсем. Охрана не в счет. У французов неизбежно возникнут вопросы, каким таким волшебным образом обходимся без ветеринара и подсобников. Строго нахмурилась. Второе. Звери лишь внешне нормальные. Они не едят. «Заставить их это делать не смогу. Что, если компаньоны захотят посмотреть на процесс кормления? Что, если начнут тщательно...» Сделала акцент на слове. «Осматривать животных? Проблем же не оберемся. И это только вершина айсберга. Про возможные проверки органов контроля даже думать не хочу». Замолчав, пристально посмотрела на горца. Не дрогнув ни одним мускулом на лице, мужчина обнажил запястье. Убедившись, что увидела его родовой браслет, Али одернул рука в пальто и сообщил ровным тоном: «Артефакт заряжается от силы носителя. В этом мире у меня с ней не густо. От частого использования браслет крайне несвоевременно сел, поэтому на сделке со Смолиным не смог его использовать. Ты вчера поделилась со мной силой, держа конструкт, заодно наполнил артефакт под завязку. Ни сегодня, ни завтра, ни через год». С этими французами проблем не возникнет. Насчет всего остального, что связано со зверофермой, тебе также не стоит волноваться. Я все решу. Просто поверь мне. Прошу. Вот же горец. Сразу сложно было рассказать про особенности подзарядки артефакта. Ну Али, Слов нет, сплошные маты. Казалось бы, после откровения князя должна была облегченно выдохнуть. Мужчина четко дал понять, что вновь контролирует ситуацию и все возможные проблемы разрулит. Но не тут-то было. Непонятно, почему интуиция завопила, как пожарная сирена. Прикусив внутреннюю поверхность щеки, молча кивнула князю. Тот широко улыбнулся, а у меня пересохло во рту и сильно застучало сердце. Вполне вероятно, Али что-то самостоятельно и решит. «Его родовой браслет штука убойная». «Да вот только домоклов меч как висел, так и висит!» «Да что ж загадство то такое должно случиться!» Тягостные думы прервало шевеление толпы. Из дверей плотным потоком хлынули пассажиры рейса «Париж-Москва». Подняв табличку, Гоев с невозмутимым выражением выискивал глазами наших французов. «Неожиданно князь крепко взял меня за руку и уверенно повел навстречу к худощавому мужчине в сером пальто». Через несколько мгновений мы уже стояли в окружении трех иностранцев. А еще через миг я с удивлением обнаружила, что мой спутник отлично говорит на французском. Этот язык учил в универе. Владела им вполне сносно. Оттого и не переживала по поводу переводчика. Однако ничуть не расстроилась, что Али взял общение на себя. Французские компаньоны мне откровенно не понравились. У всех троих горделиво задраны подбородки. Высокомерие на лицах, а в глазах легкое презрение. Такое впечатление, что не меховщики, а по меньшей мере члены древнего княжеского рода. Слава Богу, что плясать вокруг них с бубном не придется. Идя к нашей машине вместе со всеми, я дежурно улыбалась. Однако на душе творилось Бог весь что. Ожидание неотвратимой беды выматывало. Привычно устроившись на переднем пассажирском сиденье, я сцепила руки, прикрыла глаза скорости двигатель заурчал, и автомобиль поехал. «Все будет хорошо». Повторяя эти слова как мантру, я слышала краем уха диалог князя с чванливыми иностранцами. И понимала, что потомок древнего княжеского рода даже без артефакта умудрился добиться расположения этих зазнаек. «Умница! Сразу видно, что привык общаться с подобными господами». «Кстати, а когда Али собрался активировать браслет?» «Как если бы, отвечая на незаданный вопрос, Али съехал с дороги и остановился возле солидного продуктового магазина. Поймав мой взгляд, невинным тоном попросил». «Звездочка, если тебе не сложно, сходи и купи водички. В горле что-то пересохло». «Понятно. Собрался воспользоваться артефактом. Не хочет, чтобы меня им зацепило». «Без проблем». Мило улыбнувшись, грациозно покинула салон Мерса. Войдя в магазин, неторопливо пошла по проходу меж стеллажей. Ощущая, как колотится сердце, рвано вздохнула. «Все будет хорошо. Нет ничего, с чем нельзя справиться. Самое страшное – это смерть. Но даже утрату близких можно пережить. Просто нужно время». Легкий холодок побежал по спине. Кровь запульсировала в висках. Не желая верить жуткой подсказке, застыло, словно извояние. Кто? Божечки, кто должен умереть? Кому грозит смерть? Словно сквозь вату, с трудом разобрала знакомую фамилию. Кто-то упоминал Росса. Я медленно повернулась и остолбенела. Этой встречи ждала меньше всего. Десятью минутами ранее. Идя по торговому залу, миниатюрная светловолосая девушка с надменным видом рассматривала стоящие на полках яркие упаковки. Держа в руке пустую корзинку, она презрительно кривилась, шла дальше и изредка украдкой потирала грудь. После похода в кино с Константином сердце болело постоянно. Ульяна Сергеева знала, как избавиться от боли. Ей всего-то надо позабыть об иномирном госте. Но не думать о Россе она просто не могла. Нет, она больше не питала любви к этому мускулистому голубоглазому красавчику. На смену светлому чувству пришли ненависть и злость. Ульяна считала темного мага причиной всех своих бед. С того самого момента, как темный маг подселил в ее тело черную гадость, ясновидящая постоянно испытывала страх и больше не видела будущего. Ни чужого, ни своего. Вполне вероятно, сила ее покинула по той же причине, что и других одаренных. Но все же она была уверена, что виноват во всем Рос. Ульяна хотела, но не могла рассказать об истинной причине своего недомогания. Ни начальнику, ни коллегам, ни даже отцу. Банально боялась. Причем постоянно и особо не понимала, чего именно. Страх привычно сменился злостью. Остановившись возле стеллажа с конфетами... Белокурый ангелок обвела взглядом разноцветные коробки. Через миг ее милое личико исказила уродливая гримаса. — Сволочь! Какая же он сволочь! Я для него столько сделала! Да без меня сразу бы сдох в нашем мире! — Ненавижу! Ненавижу! Нервно схватив с полки первую попавшуюся коробку конфет, кинула ее в корзину. — Если б Корольков только знал, что Рос со мной сотворил! — «Не отдыхал бы сейчас Костичек в горном лагере, а гнил в вонючей камере!» Боль остро стрельнула под лопатку. Побледнев от испуга, девушка застыла на месте. Дождавшись, когда приступ пройдет, медленно пошла вперед. Остановившись возле витрины с пирожными и тортами, с тоской посмотрела на десерты. «Скоро стану похожей на бочку! Это Рос во всем виноват! Гад! Ненавижу!» Аккуратно достав большой торт, Провидица положила его на конфеты и пошла в сторону отдела с напитками. Выбирая сок, Ульяна обратила внимание на стоящую неподалеку высокую, длинноногую красавицу в шикарном собольем манто. Не глядя по сторонам, та с задумчивым видом изучала бутылки с минеральной водой. Приглядевшись, Провидица с изумлением поняла, что это та самая иномерянка. «А шлюха-то приоделась!» «Даже у меня такой шубы нет!» Черная зависть затопила девичью душу. «Как же я их всех ненавижу!» Чувствуя тупую боль в груди, Сергея рвано вздохнула. Внезапно ее накрыло жгучее желание хоть как-то навредить удачливой сопернице. Оно напрочь перекрыло болезненные ощущения, затмило рассудок. Не думая о последствиях, провидица быстро достала из кармана пальто мобильный. Приложив к уху, достаточно громко сказала, «Ну что ты такой нетерпеливый? Рос, я же всего на полчасика ушла!» Сделав вид, что приценивается к напиткам и слушает собеседника, юная прелестница стрельнула глазами на иномерянку. Та явно прислушивалась. Опустив глаза вниз, ясновидящая многозначительно улыбнулась, проворковала. «Котичек, какой же ты у меня ненасытный! Всю ночь ведь не спали!» Выдержав паузу, изобразила смущение. Чуть тише сказала. «И я тебя люблю! Рос, не отвлекай! Сейчас уже приду, ставь чайник!» Нажав на отбой, мазнула надменным взглядом по окаменевшему лицу блондинистой соперницы. Отвернувшись, Сергеева подумала со злорадством. «Так тебе и надо! Мучайся теперь, тупая курица!» И торопливо ушла в соседний отдел. Стоя у витрины с молочкой, широко улыбнулась. «Зря только боялась. Ничего страшного со мной не случилось. Проклятие роста не сработало. Я его перехитрила». Счастливо хихикнула, а через миг интенсивная, жгучая боль пронзила ей грудь, спину, левую руку. Хватая ртом воздух, провидица села на пол, словно издалека услышала испуганный женский вскрик. А через несколько мгновений хлесткая пощечина обожгла ей щеку. А ну, не сметь мне тут помирать! потребовал мужской голос. Скорая, скоро приедет. Давай, разговаривай со мной. Усевшись рядом, незнакомец приподнял хрупкую девушку, прислонил к себе. Хрипло дыша, Ульяна прошептала: Ну и нафиг, больше никогда не вспомню ни о нем, ни о ней. Это же время. Костя и эта девочка – любовники, поверить не могу. С трудом сбросив оцепенение, обнаружила, что излишне сильно сжимаю стеклянную бутылку с водой. Чуть ослабив хватку, круто развернулась и быстро пошла к кассе. Встав в фос небольшой очереди, смотрела перед собой, но ничего не видела и не слышала. Как же так? Этого не может быть. Просто не может. Неверие сменилось мучительной душевной болью. Желая хоть как-то ее облегчить, воткнула ногти в кулак. «За что он так со мной?» «За что?» «Это подло!» Гнев вернул в реальность. Обратила внимание на суетливую беготню продавцов. Из разговоров стоящих рядом покупателей узнала, что кому-то в зале стало плохо. «И мне хреново!» «Да вот только врачи не помогут. Нет у них таблеток для меня!» расплатившись вышла на улицу холодный порыв ветра обжег кожу растрепал волосы он никогда не говорил мне что любит а ей сказал чувствуя как в душе стремительно разрастается гигантская черная дыра пошла к машине сев на прежнее место молча передала али минералку в машине было тепло но мне от чего то стало невтерпимо холодно положив бутылочку на бедра князь пристально посмотрел на меня с беспокойством спросил звездочка что то случилось отрицательно покачав головой ответила ничего застегнув ремень безопасности ровным тоном спросила все нормально да гоев словно невзначай потер запястье с браслетом отлично положив затылок на подголовник я плотно смежила веки Спустя несколько мгновений почувствовала, как «Мерседес» поехал. Божечки, как мне плохо. Автомобиль плавно покачивался в такт движения. Сидя не шелохнувшись, я точно так же, как и после той встречи в кинотеатре, пыталась найти другое объяснение. Внезапно в голове молнией промелькнула мысль надежда. А может, девчонка разыграла передо мной спектакль? Что, если это банальная женская месть? не открывая глаз кривовато усмехнулась заманчиво но нет девушка не осведомлена о наших отношениях с росом не знает как выгляжу ей не за что мне мстить очень сомневаюсь что опытный мужчина внезапно разоткровенничался с юной красоткой о своих женщинах причем до такой степени что показал меня у кинотеатра как бы ни было больно надо смотреть правде в глаза Константин Александрович действительно нашел себе новую даму сердца. Что ж, совет им да любовь. Учащённо дыша, сжала до бела кулаки. Ну да, удар ниже пояса. Однако сейчас есть дела поважнее, чем страдать из-за предательства любимого человека. Подумаю об этом после. Худо-бедно совладав с эмоциями, прислушалась к разговору мужчин. Выяснилось, что французы сегодня ночью улетают и сразу после посещения пушного комплекса собираются отметить удачную стелку ужином в ресторане. Угоева и правда все идет как надо, рада за него. Где-то на подсознании вновь шевельнулось предчувствие беды. Погасив на корню зачатки паники, перевела взгляд в окно: Вдоль обочины замаячили девятиэтажки. Мы заезжали в Подольск. В любой момент смерть может прийти к кому-то из тех, кто мне дорог. Я не могу быть со всеми одновременно. Над кем зависла угроза. Не имею представления. Надо делать выбор. Краем глаза заметила, как Али передает французам так и неоткрытую бутылку с водой. Один из меховщиков довольным тоном произнес по-французски. Отличная вода. Моя мама любит боржоми. На автомате мысленно перевела фразу и застыла от шока. Уже знакомый холодок пробежал между лопаток. Сердце пропустило удар. Я наконец-то поняла. Самый близкий и родной мне человек может умереть. И не через несколько лет, как было в той прошлой жизни, а прямо сейчас. Мамочка, любимая моя, думала, беда случится с кем угодно, но только не с тобой. Хреновая я дочь. Неимоверным усилием воли, сохранив самообладание, нацепила на лицо маску невозмутимости повернувшись к горцу, сказала. «Али, я тебе не рассказывала. Моя мама лежит в Подольской городской больнице. Болеет давно. Елизар Авдеевич может помочь и сегодня поехал к ней. И за встречи с нашими французскими компаньонами не смогла его сопроводить. Вижу, что в моем присутствии больше нет особой необходимости. Вы и без меня отлично поладили». Скупа улыбнулась. «Хочу вас сейчас покинуть. Надеюсь, не обидитесь». «А какой обиде ты вообще говоришь?» – Горис нахмурился. «Мать, это святое. Где больница находится?» «Кирова, 38». Посмотрев в лобовое стекло, сухо бросила. «Сейчас на повороте направо, затем прямо по дороге». «Понял», – лаконично ответил Али. Перестроившись в крайний правый ряд, он повернул направо и нажал на педаль газа. Французы о чем-то тихо переговаривались между собой. Уж не знаю, понимали ли они русский, однако вопросов ни Али, ни они мне не задавали. И это было, кстати, поддерживать светскую беседу сейчас банально бы не смогла. Изредка говоря Горцу, где надо поворачивать, я чувствовала, как бешено стучит сердце. Один раз уже маму хоронила. Неужто и в этот раз ничем помочь не смогу? Пожалуйста, только не это. Боже, не отнимай ее опять! До больницы мы не доехали, а буквально долетели. Перекинувшись лишь в парой фраз с престарелым седым охранником, Гоев беспрепятственно въехал на территорию. Остановившись возле центрального входа в пятиэтажное кирпичное здание, он поймал мой взгляд, тихо спросил. «Могу хоть чем-то помочь?» «Нет, я пошла. Дома встретимся». Решительно распахнув дверцу, покинула салон и направилась ко входу в больницу. Едва сдерживаясь, чтобы не побежать, поднялась по ступенькам, вошла в прохладный вестибюль. В нос тот час ударил запах хлорки и лекарств. Не глядя по сторонам, уверенно направилась в сторону лестницы. Буквально взлетев на третий этаж, торопливо пошла к палате, где лежала мама. Неожиданно кто-то схватил меня за руку. Вздрогнув от неожиданности, резко остановилась. Повернувшись, собралась была дать отпор на халу или на халке, да вот только слова застряли в горле. «Предо мной стоял мрачный Елизар Авдеевич». «Только не говори, что ее больше нет. Пожалуйста, не говори». Поправив сполший с плеча белый халат, ученый негромко сообщил. «Я только приехал. Мне сказали, твоя мама в реанимации. Состояние критическое».